Капитула 15: Расставляющая границы дозволенного. Кабинет гварцегини Эрогер на мой вкус был чересчур помпезным. золотой и темный синий бархат. И, как назло, на мне шальвары в тон драпировок на окнах. Посередине очень просторного пустого помещения массивный переливающийся перламутром стол. А за ним в единственном кресле сидит она, свекровь. Арвель учтиво кивнул матери и благоразумно ретировался. «Видимо, при отсутствии кресла для посетителей предполагалось, что я перед ней буду стоять, как школьница или служанка. Но это просто смешно. Дешевый трюк Зайтана королева-мать». Я подошла к столу и уселась на столешницу прямо перед будущей свекровью, рассматривая ее лицо. Аркет явно пошел в отца. Общих черт я не нашла. Сидеющие пепельные волосы убраны в сложную высокую прическу. Глаза цвета серой стали смотрят с насмешкой и презрением. «Приветствую вас, гварцегиня Эргер. хищно улыбнулась я. «Приветствую вас, гварцегиня Целав», — сухо ответила она, поджав губы. Худощавые пальцы стиснули подлокотники, а пронзительно серые глаза предостерегающе сузились. Я оперлась обеими руками о столешницу и устроилась поудобнее, не переставая улыбаться и глядя на собеседницу сверху вниз. «Я думала, что покойная Нинелла привела вам хоть какие-то манеры». Наконец нарушила она тишину. «Привела. Но я сама решаю, когда они уместны, а когда нет. И поверьте, гварцегиня Эргер, она не только манеры мне привела». Мы снова помолчали, изучая друг друга. «Знаете, я вижу три возможных пути развития наших отношений. Война, холодный нейтралитет и дружба. А уж против кого дружить? Две умные женщины всегда найдут», — проговорила я, внимательно следя за ее реакцией. «К какому варианту склоняетесь вы?» «Вы вымазали в грязи имя моего сына». Ледяным тоном ответила она, сверкнув глазами. «Какие тут могут быть варианты?» «Это да. Вот только если я так поступила с Ластаном, то попробуйте прикинуть, на что я способна с другими». Я сделала паузу, чтобы до нее дошел смысл моих слов. «Но видите ли, кварцогене Эргер, воевать я не люблю. Умею, практикую» но не получаю от процесса должного удовольствия, поэтому всегда предпочитаю договориться. Опять же, вымазанное в грязи имя сподручнее отмывать вместе. И я сейчас в этом заинтересована как никто. А ваш сын сам виноват. Назвал меня ядовитой медузой, а нашу сакральную ночь омерзительной. Вы бы такое стерпели? «Что прямо так и сказал?» неожиданно спросила она. Так и сказал. Пошла бы я на тропу, если бы считала, что можно договориться. В конце концов, к Аркету то не барак с тараканами прилагается, а дворец и королевский титул. Но он умудрился настолько меня из себя вывести, что другого варианта я не рассматривала. А теперь мы все-таки нашли точки соприкосновения. Мы снова замолчали, разглядывая друг друга. «Ты похожа на свою бабку». — проговорила будущая свекровь. «Сочту за комплимент», — ответила я. «Не стоит», — хмыкнула она. Мы еще немного помолчали, меряясь взглядами. Бабушка многому меня научила. Например, очень редким семейным проклятием и безжалостности к врагам, а еще лояльности к друзьям. В роскошном кабинете снова повисла враждебная тишина. Мы схлестнулись взглядами, ожидая, кто первая даст слабину и отведет глаза. «Из вас получится очень хорошая королева. Этого нельзя не признать», — наконец задумчиво протянула гварцегиня Эргер, нарушив долгую напряженную паузу. «В меру нахальная, уверенная в себе и предприимчивая. И защищающая интересы семьи, если семья меня примет». Внимательно посмотрела я на ледяную королеву перед собой. «Думаю, мы все же сможем договориться». «Думаю, да», — кивнула она после долгого раздумья. «И слезь с моего стола, Оливетта. Прямо из себя выводит то, как ты на нем сидишь. Пойдем выпьем чаю и обсудим условия нашей дружбы». Гварцегиня Эргер элегантно поднялась из кресла и подошла к одной из стен. Повинуясь нажатию, секретная панель отъехала в сторону и показала совсем другой кабинет. Живой, обитаемый, с кипой бумаг на столе, несколькими креслами и даже вторым рабочим столом. «Садись и слушай. Первое. Угроз я твоих не испугалась, но ты права». Чем тратить ресурсы на войну друг с другом, лучше использовать их на благо семьи. Второе. Ты подходишь сыну по статусу и происхождению. А еще ты Гайрона. И это лучше, чем Магесса. Третье. Хамство в свою сторону я не потерплю, поэтому следи за языком. Можешь называть меня Зайтаной Эриной. Четвертое. Вашу свадьбу планирую я, и подвенечное платье выбираю тоже я. Ты в этот день делаешь все, что я говорю, и так, как я говорю, без пререканий. Обещанный чай никто и не собирался наливать, но теперь мы с королевой матерью сидели друг напротив друга на равных, и в ее манерах речи появилось нечто настоящее, а не только лишь выпистованная равнодушная холодность. Первое. Я прекрасно понимаю, что с такой Гайроной, как вы, Зайтана Эрина, лучше дружить. Второе. Ваш сын подходит мне по статусу и происхождению, тут я спорить не стану. Третье. Взаимное уважение – важнейшее условие дружбы. Я согласна с вами и в этом. Что до четвертого пункта... Я закусила губу, демонстрируя тяжелые мысленные процессы и неохотное согласие на уступку. Если она узнает, что я с удовольствием отдам ей на откуп планирование клятой свадьбы и даже выбор платья, то победа не будет казаться ей настолько сладкой. «Это не обсуждается», — строго сказала будущая свекровь. «Тогда взамен я попрошу содействия в другом вопросе». Якобы сдалась я. Мне хотелось бы две ночи в пятидневку проводить на Цейлахе, но Аркет пока согласен только на одну. А нам с вами зачем так часто видеться? Лучше уж я буду на Цейлахе свои порядки наводить». «Хорошо. Я поговорю с сыном. Что-то еще?» «Пожалуй, нет», — широко улыбнулась я. «Можете приступать к выбору свадебного платья». В качестве демонстрации своей лояльности я согласна на любое. Но сразу предупреждаю, что моя покладистость распространяется только на подвенечный наряд. Судя по тому, как она была одета, вкусу свекрови отменной, А сам у меня платье интересовало в последнюю очередь. Она наверняка выберет нечто дорогое и достойное. А мне, в общем-то, плевать, в чем провести один день жизни, который и так будет не самым приятным. «А как же официальные мероприятия?» «Возможно, официальные наряды вы тоже сможете подбирать, если мы и дальше продолжим общение на этой дружеской ноте». «А вот повседневную одежду я буду выбирать сама, и тут вы ничего не сможете мне сказать». «Согласны?» Гварцегиня Эрагер колебалась. «И предложение хорошее, но и видеть невестку в шальварах ей явно не хотелось». Однако в итоге она разумно взяла то, что ей предложили. «Согласна. Так какой ты любишь чай, Оливетта? Или ты предпочитаешь кофе?» «Кофе не люблю, а чай можно ягодный», — довольно улыбнулась я. «Ну вот, не так страшен свекромонстр, монстр как его рисовали». Королева-мать сама налила чашку ароматного чая и поставила передо мной. Я чуть помедлила, внезапно подумав, что чай может и отравленным быть. Уловив мои сомнения, она лишь демонстративно возвела очек по потолку, взяла маленькую ложечку, зачерпнула из моей чашки и выпила. Мне стало немного неловко, и я развела руками. Согласна, осторожность лишней не бывает, вздохнула гварцегиня Эргер. Знаешь, у нас с покойным королем тоже не сразу сложилось. Так уж вышло, что когда он меня унюхал, я в другого была влюблена, в Гварфа. Наши родители уже все обговорили, я репетировала танец и готовилась его исполнить для своего возлюбленного. И тут король вмешался. Случился жуткий скандал. Я кричала, дралась и сопротивлялась изо всех сил. Но он меня все равно во дворец уволок. А стража не позволила ни родителям, ни моему избраннику вмешаться. А потом король меня Бекатеей напоил. Тут уже все само сложилось. Как я страдала, ты бы знала. Ненавидела Ластана изо всех сил. А потом смирилась. Тоже думала на тропу пойти, но муж меня в заперти держал. А потом оказалось, что я арки там беременна. Вот я и не решилась. А Гварф тот, знаешь, что сделал? Пошел войной на короля? Предположила я, вспоминая, рассказывала ли мне бабушка о чем-то подобном. Если бы. Он на меня обиделся. Обиделся, представляешь? Фыркнула она. Вот после этого меня как-то и отпустило. И с мужем мы со временем отношения наладили. А потом мальчики появились один за другим и стало не ссор. «У меня своя жизнь, у него своя». Нет, ее голос не стал грустным. Даже глаза не выдали затаенной тоски, но я все поняла. «Аркет мне нравится, и я рада, что все именно так сложилось. Если бы я получше его узнала, ни за что на тропу бы не пошла», — честно сказала я. «Надеюсь, у нас с ним будет общая жизнь, а не у каждого своя». «Это правильно, Оливетта, и с детьми лучше не торопитесь. Поживите для себя, освойтесь. Пусть Аркет тебя в путешествие свозит хотя бы. Ничего особо интересного во дворце тебя не ждет. Интриги, предательства, скандалы один за другим». «Хорошо, что хотя бы один за другим, а не сразу с копом», — улыбнулась я. Неожиданно Зайтана Ирина улыбнулась в ответ. И сразу проглянула сходство с Аркитом. Он улыбался так же, как и она. «Это уж как получится. А тебе нужно быть осторожнее рядом с Целой. Она на твое место уже который год метит. И даже перед Аркитом дважды танцевала», — поделилась свекровь. «А вообще я тебе дам список тех, кому не стоит поворачиваться спиной». Она заговорщически подмигнула, а я окончательно расслабилась. Список — это хорошо. Сделав еще несколько глотков чая, поставила чашку на блюдечко и сказала. «Я буду благодарна за любую помощь и поддержку с вашей стороны Зайтана Эрина. Я рада, что мы пришли к соглашению. Прошу прощения, но у нас арки там намечены дела. Предлагаю повторить это чаепитие в обозримом будущем». Жду от вас список упомянутых особ и расписание примерок. И я очень довольна, что планированием нашей свадьбы будет заниматься Гайрона с таким большим опытом и хорошим вкусом. Абсолютно уверена, что у вас это получится лучше, чем получилось бы у меня. Всего доброго. Слова были совершенно искренними. Так что я встала с кресла с чувством облегчения и хорошо сделанного важного дела. И тебе, Аливета ответила она, поднимаясь с места следом за мной. «Я тоже рада, что мы нашли общий язык. Погоди, тебя проводят обратно до покоев Аркета, чтобы ты не заблудилась». Слугу королева вызвала с помощью обычного звонка. С этой стороны шнурок, а где-то далеко колокольчик. Правильно не тратить же магию на такие банальности. До покоев я дошла в сопровождении молчаливого и одетого лучше меня полукровки с очень малой долей гайронии крови. Аркита я увидела еще в коридоре, и он подозрительно сочурил глаза, наблюдая, как я останавливаюсь у входа в его комнаты. «Где ты была?» — спросил он, когда дверь покоев захлопнулась, отсекая любопытный взгляд провожатого. «Знакомилась с гварцегиней Эрагер?» — широко улыбнулась я. «Нет». Разочарованно простонал он. «Но зачем? Зачем без меня?» «Расслабься, мы поладили». Он склонил голову на бок и недоверчиво посмотрел на меня. «Быть такого не может, что ты от меня скрываешь?» Аркит, мы действительно поладили. Она будет планировать нашу свадьбу и закажет для меня подвенечное платье». «Иглами внутрь?» предположил он. «Аркет, хватит уже!» «Ну, что ты из нее монстра делаешь? Вполне здравомыслящая женщина». Мы с ней обсудили ситуацию и пришли к выводу, что лучше не враждовать. Он выгнул бровь и долго изучал мое лицо. «Ты ее прокляла?» «Нет». «Она тебя прокляла?» «Нет». «Она тебе что-то подсыпала или подлила?» «Нет». «Ты ей что-то подсыпала и подлила?» «Да нет же!» — возмутилась я, наконец. Аргит, перестань, мы поладили. Сам потом увидишь». «Лучше скажи, где я могу найти Ви. Мне нужно перед ней извиниться». «Ви пока посетителей не принимает, позже». «Но я же не просто посетитель», — пробормотала я. «И ни за что не буду ее больше расстраивать». Оливетта целители прописали ей полный покой. «Никаких волнений, ни хороших, ни плохих. Так что отправляемся в Нинар, потом порталом в Изару, а оттуда сразу кораблем на цейлах. Это будет ближе, чем от нагусы. Если тебе что-то нужно купить...» «Ничего не нужно, в Академии все есть. Давай не будем терять времени. Может, я хотя бы письмо могу Виоле передать?» «Нет, Оливьёта. Она спит большую часть дня и пьет успокоительные зелья». У Виолы очень нежное здоровье. — Откуда тебе знать? — насупилась я и требовательно посмотрела на Ластана. Тот только фыркнул в ответ и потянул меня на выход. Королевская портальная арка впечатляла. У нас на Цейлахе арка была скромная, обычная. Помпезность на функциональность не влияет, поэтому в родовом замке преобладала лаконичная строгость, которая не нравилась маме. Она все время пыталась преобразить замок и сделать его поуютнее, но натыкалась на строгий взгляд бабушки, гостила пару дней и возвращалась в Нагусу. «Каскар! Я только сейчас поняла, что Нинелла Целав, моя обожаемая бабушка, кажется, была не самой лучшей свекровью. Нет, маму она никогда не ругала. Но стоило той приехать». Как бабушка всегда вежливо подчеркивала, что невестка в замке гости. Дорогая и желанная, но гости. Хотя одну комнату для мамы все-таки переделали. Старые шелковые обои заменили на легкомысленные лилово-голубые. Громоздкую фамильную мебель из черного дерева. На изящную, инкрустированную перламутром. Окна украсили ажурными гардинами, а на полу появились шерстяные ковры с цветочными узорами. Меня всегда поражал контраст между комнатой мамы и мрачноватым замком, построенным из серого шлифованного камня. Теперь все встало на свои места. Наверное, именно поэтому мама предпочитала жить в Нагусе, а на целах наведываться лишь изредка, только со всей семьей и мужем. Занятая своими мыслями, я чуть на ходу не врезалась в портального служащего Нинара. Аркит вовремя потянул меня на себя и одарил удивленным взглядом. «Ну, извините, у меня тут внеплановое озарение». Знакомые ворота Академии уже показались вдали, когда я вдруг осознала, что дед у меня был не нецелав. Наверное, это глупейшее осознание, которое только может настигнуть совершеннолетнюю Гайрону, но я всегда воспринимала их с бабушкой как единое целое. И только сейчас до меня дошло, что дед когда-то был не Целав, А раз он взял бабушкину фамилию и титул, то происхождением он куда ниже. Но ведь сюзереном острова был именно он, и решение принимал тоже он. Я это точно помнила из детства. Я вдруг иначе взглянула на Аркета. Если моя властная, и несгибаемая бабушка отдала образды правления островом своему Ластану, и позволяла ему принимать важнейшие решения, то и я смогу это сделать. Может, мне действительно больше не придется ни в чем быть одной? Или он просто обманывает меня, усыпляя бдительность, и Цейлах единственное, что ему нужно? Как ни странно, Аркета внутри Академии пропустили без проблем. Мы дошли до женского общежития и поднялись на нужный этаж. Все были на занятиях, и наш блок оказался обидно пустующим. Я собрала вещи и решила, что потом напишу девочкам письма и приглашу в столицу. И вообще, должны у королевы быть фрейлины, особенно с умением варить шикарные яды. А дальше нужно к Зайтане Зеникоре зайти, — сказала я, вешая на короля третью сумку и давая в руки саквояж. Надо же, для переноса тяжести короли годятся не хуже других гайронов. Правда, у бритоголового Аркета был такой бандитский вид, будто он эти вещи не нести помогает, а где-то украл. Нам не повезло. Зайтана Зинекора оказалась на занятиях, поэтому мы отправились в кафе и выпили по чашке горячего. Я чая, а ластан кофе. Возвращаясь обратно, мы столкнулись с Сэндой. Он окинул взглядом Аркета мои новые массивные серьги и все понял. — Приветствую, Левета ты все-таки нашла своего Гайрона. Поздравляю. В его словах звучала такая тоска, что мне вдруг стало неимоверно совестно. — Спасибо, Лар. Ты тоже обязательно найдешь свою Ордану. Он кивнул и молча побрел по аллее, провожаемой ревнивым взглядом Аркита. — Кто это? — спросил он. — Не Ластан, — коротко ответила я. — Что ты имеешь в виду? — озадачился Аркит. «Ты мой ластан. Остальные не мои ластаны. Это все, что тебе нужно знать. И не думай мне сцены ревности устраивать. Я их даже со стороны наблюдать терпеть не могу. А уж лично в таком абсурде участвовать точно не буду». «Нет, вы только на нее посмотрите», — фыркнул король, но больше ничего говорить не стал. «И правильно. Ревнивых мужчин я на дух не переносила» а от слова «собственник» меня воротило. Кто-то, быть может, и собственность, но точно не я. У Гори одно время, примерно две пятидневки, больше она не выдержала, наличествовал ревнивый поклонник. И после нескольких ссор соседка призналась, что нарочно захотела ему изменить, поскольку до зубовного скрежета надоело терпеть голословные претензии и постоянно контролировать взгляд. А вдруг он случайно скользнет по другому магу? Такое напряжение быстро утомляет. Взгляд женщины должен гулять свободно. А если этот взгляд скандалами прибит к полу, то вскоре через него начнет спотыкаться и падать ее самооценка. Зайтану Зиникору мы ждали у окна рядом с ее кабинетом. Аркет писал письма, а я мысленно прощалась с Академией. Разглядывала студентов в форменных темно-зеленых шальварах и тхалеках, Мирилась с тем, что настал новый этап моей жизни. Проклятийница пришла, когда стемнело, и Аркит уже недовольно посматривал в сторону выхода. Король не привык кого-то ожидать. "Вета!" воскликнула Зайтана Зеникура и неожиданно заключила меня в крепчайшие объятия. "Вета, девочка, проходи". Она широко распахнула дверь. Недовольно мазнула взглядом по бритоголовому гайрону и попыталась закрыть створку перед его лицом. Не тут-то было. «Я вас к себе не приглашала», — сердито отчеканила проклятинец, опасно сузив глаза. «Вообще-то вы имеете дело с королем Аберии», — ощетинился тот. «Ах, простите мою неучтивость! Я вас к себе не приглашала, ваша блистательность!» Рявкнула она и все-таки захлопнула дверь прямо перед его носом, а потом вцепилась в меня обеими руками и пытливо заглянула в глаза. «Вета, скажи честно, тебе нужна помощь? Тебя принуждают?» вскинулась Зайтана Зеникора. Такая искренняя и горячая забота тронула до глубины души. «Со мной все отлично. С Ластаном в первый момент были очень сильные разногласия, но теперь мы все выяснили». «Думаю, что лучше все же его впустить и не томить снаружи», — улыбнулась я. «Ничего, потомиться не разварится», — фыркнула Зайтана Зинекора и очень серьезно на меня посмотрела. Вета, ты можешь рассчитывать на мою помощь всегда. Пиши и приходи. Мои двери для тебя открыты вне зависимости от твоего статуса». «Спасибо», — я сердечно обняла наставницу. Забрала свою сумку и вышла в коридор, где меня ожидал увешанный поклажей король, что был мрачнее любого шторма. «Не сердись, Аркет!» С нежностью погладила я недовольного ластана по щеке. «Куда мы сейчас?» «Порталом на Изару, а оттуда морем на Цейлах. Готова?» «Да». «Тогда пойдем». Он перехватил сумки в одну руку, а во вторую я вложила свою ладонь и пошла следом. Выдержка из приказа Агварона Гизурта и Пурдия от первого дня 16 месяца 6975 года. В связи с приближением даты вступления в возраст ответственности Оливета Целав, усилить патрулирование территории вокруг фамильного замка, организовать вооруженные отряды быстрого реагирования и проверить боеготовность атакующих артефактов и блокирующих магию кандалов. Задача. Захватить оливету, целав на подступах к замку, не дать ей проникнуть внутрь, взять живой или мертвый.